Глава седьмая Хлопает дверь, запирая меня на заднем сидении Гелендвагена вместе с младшим полеем. Охранник, помогавший мне сесть, закидывает мою спортивную сумку в багажник, а затем устраивается на переднем пассажирском сидении и прижимает наушник рации к уху. Трогаем. Водитель плавно выруливает на подъездную аллею. Я ежусь. Целых три машины процессия тревожно даже как то отец в последнее время тоже усиливал охрану не выпускал нас с Мадиной никуда но ведь их разногласиемм с моим мужем пришел конец на свадьбе разве нет или у полеев принято всегда так ездить кошусь на антона уткнувшегося в телефон и упорно делающего вид что меня не существует на нем смешная черная вязаная шапка спортивные штаны и безразмерная толстовка с надписью «Фак оф бич» специально для меня, что ли, нарядился. Похоже. «Мы же фитнес-центр?» — подаю голос через пару минут, не выдержав повисшего в салоне тягостного для меня молчания. Антон вместо ответа демонстративно вдевает в уши капельки наушников и включает музыку так громко, что ее слышно даже мне. Чурбан невежливый. «Спортивный клуб». Лейла Фаридовна, — отвечает за него охранник на пассажирском переднем сидении, — ну хоть с кем-то можно пообщаться. Я подаюсь чуть вперед, наклоняясь к мужчине. У него огромная бычья шея, короткий светлый ежик на затылке, пиджак, трещащий на плечах, а левая ладонь полностью забита старыми, синими уже татуировками. Очень колоритный персонаж. И голос, как из трубы. Глубокий, язычный. — А в какой? — интересуюсь у своего собеседника. — В боец-голд, Лейла Фаридовна. Охотно вступает в разговор охранник, поворачиваясь ко мне в полоборота. — Там безопасно. Наши ребята везде. Охрана четкая. — Балу! — рыкает на него водитель. Мужик тут же замолкает, и Кашлинов отворачивается от меня к окну. Я разочарованно откидываюсь на сиденье и ловлю на себе косой тяжелый взгляд Антона. Щеку с его стороны буквально прожигает и губы покалывает так, что хочется облизнуть. Неужели он не понимает, что так смотреть неприлично? Нельзя! Что? Выпаливаю раздраженно, резко поворачиваясь к нему. Хочу смутить, застать врасплох, но если второе мне удается то вот смущаться, младший полей и не думает, ему хоть в лицо плюй похоже. Парень только медленно отрицательно мотает головой, мол, ничего, и даже не пытается скрыть свой изучающий наглый взгляд, отворачиваясь первое не выдержав. Лицо горит, словно у батареи уснуло. Губы свои вдруг интересуется пасынок. Я шокированно распахиваю рот. Что? как не свои, пожимает плечами Антон и снова утыкается носом в свой телефон, опять забывая о моем существовании. Я отворачиваюсь от него к окну, растерянно хлопая глазами. Наверное, мне тоже стоит сделать вид, что младшего полея просто не существует. Спортивный клуб оказывается частью санаторного комплекса в километрах двадцати от города. Шикарная гостиница, корты. Огромная, полностью огороженная по периметру территория. Куча охраны. Мне становится понятно, почему Вадим посчитал это место безопасным. И, скорее всего, все здесь принадлежит ему. Испытываю гордость за мужа. Он такой же сильный и влиятельный, как мой отец. Настоящий мужчина. Внутри расползается тревожный жар, когда вспоминаю, насколько он мужчина был со мной ночью. «Муж мой!» Не успевает водитель выключить зажигание, припарковавшись, как младший Полей выпрыгивает из машины и, закинув на плечо свою спортивную сумку, исчезает за стеклянными дверьми клуба. Провожаю его высокую худую фигуру раздраженным взглядом. Мог бы и показать, где тут что, хотя сама разберусь. Так даже лучше. Никто не будет придавливать меня к земле снисходительным стальным взглядом. — Пойдемте, Лейла Фаридовна. Обращается ко мне охранник с переднего сидения. — Провожу вас. — Спасибо. Тоже выхожу из машины. — Балу? Да? — Можно, Костя. Улыбается Громила, доставая из багажника мою сумку. — Фамилия моя. Балуев. Вот и Балу. Да еще ж огромный. — Как медведь. Я поняла. Вам идет. Заканчиваю за него, улыбаясь. Костя добродушно смеется, идя впереди меня. — Вам на «ты» можно, Лейла Фаридовна. Балу кивает девушкам на ресепшн, и одна из них тут же спешит ко мне. Судя по бейджуку, Катя, с отточенной дружелюбной улыбкой и мягким тягучим голосом, устраивает мне экскурсию по их комплексу. Балу молча следует за нами с моей сумкой на плечах, словно мой верный оруженосец. На мою попытку отпустить его только отмахивается. Вот узнаю, на чем вы остановитесь, где вас искать в случае чего, и к тошке пойду. Скалится довольно, подрихтою ему смазливую рожу. Я неверящим взглядом окидываю мощную тяжелую фигуру охранника. — Вы собираетесь драться с полеем? Боже! Да он же его убьет, даже если просто дунет в его сторону. Балу – форменный амбал, а Антон хоть и высокий и широкоплечий, но настоящий кощей. Костя добродушно ржет, перехватывая мой озадаченный взгляд. Ну, во-первых, малой не так плох, как вы думаете, Лейла Фаридовна, хоть и с виду щуплый. Вон у него соревнования через два дня. Медали есть, кубки. Может задницу любому шкафу надраить. А во-вторых, улыбка сползает с широкого бородатого лица мужчины, делая его моментально жестким и пугающим. «Наша жизнь, она такая, Лейла Фаридовна, не всегда соперник в одной с тобой весовой категории. Не спрашивают, когда нападают, а выжить надо. Хоть руками делись хоть зубами вгрызай Я невольно ёжусь от его потемневшего сурового взгляда. Вспоминаю, кто на самом деле этот добродушный с виду огромный мужчина. Возможно, Балу даже убивал, выгрызал свое право на жизнь. Я знаю, что не всегда дела отца чистые, но это не женское дело. Никаких подробностей, никаких намеков, никаких разговоров, даже таких. Мне всегда казалось что этот мужской мир где-то далеко-далеко. А сейчас вдруг страшно. Ведь вот же он, прямо передо мной, в глазах этого сурового большого человека. У нас отличная зона спа, если хотите, как ни в чем не бывало встревает в мои мысли Катя. Я дергаюсь от неожиданности и соглашаюсь на спа. После криосауны сауны и расслабляющего массажа мое тело будь парит, отказываясь верить в земное притяжение мысли тополиным пухом проносятся в голове не задерживаясь и не утяжеляя переодеваюсь в купальник и с разбегу прыгаю в небольшой бассейн. здесь есть нормальный двадти пяти наверху где спортивные залы но я решила остаться в зоне спа и поплавать в маленьком но теплом вода как парное молоко 32 градуса. Тело обманывается, кажется, что и не ныряю. Подплываю к нише с джакузи в углу, делаю бьющие струи сильнее и с наслаждением откидываю голову на кожаный подголовник, прикрывая глаза. Внутри дребезжит от импульсов удовольствия. Меня немного подбрасывает в воде от напора джакузи. Мышцы растекаются до состояния желе. Перед закрытыми глазами танцуют красные точки. И грудь своя. Хрипловатый баритон насмешливо у самого уха. Я подскакиваю, резко оборачиваясь на звук. Дьявол! Сердце выпрыгивает от испуга. Стальные глаза всего в паре сантиметров от моего лица. Нижняя губа припухла, треснутая. Почему-то завороженно смотрю на запекшуюся капельку крови. Болит, наверное. Напугал, шиплю раздраженно вслух, не в силах отвести взгляд от разбитой губы Антона. Парень только растягивает побитые губы в нахальной ухмылке. А я вспоминаю его вопрос и медленно погружаюсь под воду по самый подбородок. У меня скромный купальник, но при виде Антона все равно такое чувство, будто голое. Так смотрит. Может, Вадиму пожаловаться на него? Только вот что я скажу? Да и, может, так принято у русских. Я же не знаю. Домой пора. Вылезай, Лукум. Ждем на улице, — произносит парень через пару секунд повисшего между нами молчания. Встает с корточек и, не оборачиваясь, уходит. А я, смотря ему вслед, не могу избавиться от мысли, сколько же времени он здесь проторчал прежде чем решил обнаружить свое присутствие.